30 копеек торговался изнутри маленький вымогатель Шибаев. Он еще не ведал, какие суммы платят люди, чтобы пройти, например, в институт. Ну-ка, открой, приказал я. Сделалось тихо, потом донесся шум борьбы, дверь распахнулась, и было видно в проеме, как побагровевший Чугунков влочит Шибаева в сторону физкультурного зала я скинул плащ в тесной учительской раздевалке которая запирается на ключ в то время как ребячье вешалки напоминают отдел самообслуживания в магазине детская одежда, потом достал расческу, продул ее безнадежно оглядел свою ширпотребовскую физиономию и стал причесываться. Я уже собирался выходить как в раздевалку вдвинулась евдокия матвеевна она тяжело вздымала грудь и в разрезе платья виднелась буроватая покрытая слоновьими морщинками кожа. «Были у Кирибеева?» — спросила она, распушая свалявшиеся волосы. «Был. Вертеп?» «Я бы не сказал, но отец пьет. Мать не справляется». «Лимита чертова! По улице ты спокойно не пройдешь», — оборвала меня Гири и сообщила без всякого перехода. «Буду тянуть вашего Евченко на пятерку. Язык у него только длинный». «Нет, по-моему, очень дельный парень», — не согласился я. «А как у вас расходников-то?» — поинтересовалась Гири. А вот он действительно ребенок с большими демагогическими способностями. «Да, очень способный мальчик», — согласилась Гиря и, многозначительно поглядев на меня, добавила. «Вы ему тоже помогите». Неловко рокировавшись с Гирей, я покинул узкую раздевалку и только тогда сообразил, что она просто-напросто предлагала мне натянуть Расходникову четверку в обмен на пятерку для Ивченко, которого все считают моим любимцем.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 Возможно, есть школы, где отцы генералы, во время родительских субботников, выносят мусор, отцы министра подметают пол, а матери на моют окна, но для нашего учебного учреждения визит высшего офицера событие. Нет, все-таки армия самая здоровая часть общества, умильно проговорил Стась, подходя к нам и потирая руку, еще хранившую тепло генеральской ладони. Очень интеллигентный родитель скромный, все, что могу сказать. А кто его вызывал? — взревновал во мне классный руководитель. — Никто. Сам пришел возмущался безобразной выходкой Кирибеева. Обещал поддержку. — Больше он ничего не обещал, — спросил я, видя, как плавится от счастья мой руководитель. — Обещал экскурсию на тонкодром, чтоб ты знал. — Я был уверен, что вы сговоритесь, — тихо заметил котик. — Все-таки в одном звании. — В каком звании, — не сообразил Стась. Директор гимназии, Сирич, школы, по табеле о рангах действительный статский советник, штатский генерал, иначе говоря, так что прогибаться не обязательно. Под дребезжащий звонок я поднялся на третий этаж, и у самого кабинета литературы встретил Бабкина. Он нес изучительский журнал, держа его в руке, словно под нос, и петляя точно официант между столиков. «Челышева бастует», — запросто объяснил он в ответ на мой удивленный взгляд.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 «Они думали, что вся Земля — наш сад?» — полувопросительно ответил Гена. «Кто они?» — уточнил я. «Аня, прислушиваясь к товарищескому шепоту, ответил испытуемый. «Еще кто?» «Петя Трофимов неуверенно добавил расходников, демонстрируя незаурядную остроту слуха». «Что они считали главным в жизни?» — задал я еще один наводящий вопрос. «Труд?» Не задумываясь, сообщил Расходников. «Правильно. Помните, Трофимов говорит, человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину». «Вот память», — уважительно покачал головой Бабкин.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 Вот тебе и точка отсчета для будущей жизни. Вот тебе и сады Ликея. Я нашел подпись Сивченко и поглядел на шефа-координатора, но он напряженно уставился в окно. «Что это за подметное письмо?» С плохо сыгранной иронией спросил я. «А разве мы не имеем права?» — воскликнула Челышева. «Имеете. Прав у вас много. Только чего вы добиваетесь?» «Социальной справедливости», — сообщил Расходников. «И кто же так хорошо владеет деловым слогом?» — с издевкой поинтересовался я. «А у нас была рыба», — беззаботно сообщил Бабкин. «Между прочим, вы обещали рассказать про рыбу». «В другой раз. А эту бумагу вы отдадите мне сами. И, надеюсь, никто никогда не узнает об этой эпистолярной подлости». Для убедительности я хлопнул ладонью по письму и направился к двери. «А письменные ответы?» — крикнул в догонку Расходников.